Евробаскет 1989 года Если Югославия хотела покончить с советским синдромом, продолжавшимся с начала десятилетия, то Евробаскет 1989 года, который ей предстояло принять, был идеальной возможностью. Европейская Федерация ФИБА решила сократить число команд-участниц до восьми, которые будут бороться за титул менее недели, с 20 по 25 июня. Столица Хорватии, Загреб, была определена в качестве места проведения турнира, а матчи проводились в Доме спорта, вмещающем чуть менее 5000 зрителей. Разумеется, фаворитом наряду с Югославией был СССР, блистательный олимпийский чемпион. Самое главное изменение по сравнению с предыдущим годом произошло в руководстве. Гомельский решил покинуть пост тренера после достижения заветной цели – завоевания золотой медали. Владимир Гомельский. Победа 1988 года стала вершиной карьеры папы. Фактически Гомельский покинул не только сборную, но и СССР поскольку вскоре после игр он подписал контракт с Тенерифе, выступающим в Испанской лиге ACB. На смену ему пришел тренер Жальгериса Владас Гарастас. Выбор беспроигрышный, учитывая его богатый опыт и огромное количество литовцев в сборной. Гарастас. Это были настоящие народные выборы, так как я был избран в результате голосования, В котором приняли участие 32 представителя, почти все тренеры из команд первого и второго дивизионов. Из общего числа голосов я получил 24, то есть значительное большинство. Моя цель была прежде всего попытаться сохранить стиль, разработанный Гомельским, который принес такие хорошие результаты. Другим кандидатом являлся Сергей Белов за которого проголосовало пять человек, а также латыш Арманд Краулиндж. Это была революция в системе выборов, соответствующая политике того времени, так как до этого каждый тренер выбирался индивидуально. В составе команды появилось три новых игрока. Латвийский защитник Гундар Светра, украинский форвард Виктор Бережной и азербайджанский форвард Эльшат Гадашев. Но ни один из них не внес существенного вклада. Хотя Ветра и Бережной станут более значимыми в предстоящих турнирах. Покинули команду Миглинеекс Панкрашкин и Тараканов. Главной заботой Горастаса было физическое состояние Сабониса, который в течение сезона пережил несколько рецидивов и был далек от своей лучшей формы. Более того, Он пропустил много подготовительных игр и даже провел сезон в бельгийской клинике. Сабонис не восстановился полностью, и только Габоров находится на приемлемом уровне, чтобы достойно выступить на Евробаскете в Загребе. Мы должны вскоре привыкнуть играть в двух вариациях, одна с Сабонисом, а другая гораздо быстрее, без него. К весне 1989 года политические изменения в Советском Союзе резко ускорились, и страна устремилась во все более неопределенное будущее. Игроки сборной, несмотря на обещания Гомельского во время Олимпиады, так и не смогли выступить за рубежом. Хомичус. Они ведь нам обещали, сказали, что после Олимпиады нам разрешат играть за границей, Началась перестройка, они пытались все наладить, но в итоге нам пришлось играть и на Евробаскете 89-го, и нас отпустили сразу после окончания турнира. В результате большую часть сезона они провели в попытках выяснить свою судьбу, ведя переговоры с клубами разных стран. В спортивных журналах и газетах Европы постоянно появлялись статьи о судьбах ведущих советских звезд. По понятным причинам игрокам надоело это вереница слухов. Сабонис. Всему свое время. Все решится после Евробаскета в Загребе. Сейчас я устал. Очень устал от того, что все задают мне одни и те же вопросы по 10-12 раз в день. Евробаскет пришелся на самый разгар этих потрясений. И советские игроки отправились на турнир, гораздо более озабоченные своим ближайшим будущим и распадом своей страны, чем баскетболом как таковым. Гарастас быстро понял, что получил отравленный подарок. Мы сконцентрировались только за две недели до начала турнира. Они не хотели играть, говорили, что их обманывают, потому что им не разрешили уехать за границу. Было сложно найти с ними общий язык и выстроить общение. Для меня, по крайней мере, это было очень сложно. СоК Подготовка проходила совсем иначе, чем на Олимпиаде. Она и была гораздо короче. На мой взгляд, мы готовились слишком мало, но это было время, когда по-другому у нас и не получилось бы. Восемь команд были разбиты на две группы по четыре команды. По две лучшие в каждой из которых выходили в полуфинал. СССР попал в группу А вместе с Италией, Голландией и Испанией, с которыми встречался в таком порядке. Все были единодушны в том, что финал Евробаскета будет повторением Сиульского, состоявшегося несколькими месяцами ранее. Эксперты предсказывали победу хозяев из-за фактора домашней площадки и очевидного прогресса игроков, особенно Тони Кукача который начал свой европейский путь в составе югопластики. Дебютный матч против Италии имел две противоположные стороны. В первой из них подавляющее превосходство было на стороне Советского Союза, который с первых же минут выхода на площадку захватил лидерство и благодаря блестящему Марчуленису довел дело практически до победы. 54-34. По крайней мере, в теории. На второй тайм Италия вышла с другим настроем, спокойно и четко выполняя атакующие действия. СССР, уверенный в победе, вышел на площадку слишком расслабленным и попал в плен соперника. К тому моменту, когда они это поняли, у них уже были проблемы. 80-79, 16 минута. У итальянцев оставалась последняя атака, чтобы перевести игру в овертайм. Но в итоге победу одержали советские игроки. 87-84. В игре с Голландией все шло по плану. Безжалостный разгром плюс 53. Равные минуты и очки у всех игроков. В последнем матче первого этапа им предстояло сразиться с Испанией. Команда Диаса Мигеля крупно уступила Италии, минус 21, и для выхода в полуфинал ей необходимо было обыграть СССР не менее чем на 13 очков. В противном случае она выбывала. Это казалось невыполнимой задачей. Но команда Горастаса не оправдала надежд, проведя первый тайм без должной защиты и допуская многочисленные ошибки в атаке. К перерыву испанцы были впереди на 8 очков – 47-55. Вернувшись из раздевалки, советские спортсмены стали гораздо более сконцентрированными на обеих сторонах площадки и уже через 7 минут сравняли счет 72, – 72-72, восьмая минута. Затем под руководством Волкова они вышли на новый уровень игры с уже уставшей Испанией, И в итоге уверенно победили. 108-96. СССР вышел в полуфинал, выиграв все три матча, но сделал это без присущего ему блеска, а лишь практически опираясь на очевидное превосходство своего состава. Югославы, напротив, были умны и убедительны, демонстрируя слаженную игру с бесконечным количеством заброшенных мячей. Сабонис ощущал последствия плохого самочувствия и травм, с трудом прыгал, что, конечно же, заметили международные СМИ. Это проявилось в неудачной попытке Данка в матче с Испанией. Немотивированные игроки демонстрировали низкий уровень концентрации и в целом не проявляли все свои возможности. Гомельский вдвойне дестабилизировал обстановку в Загребе. Его навязчивая идея выступать в качестве неофициального агента своих бывших игроков превратила обстановку в сборный в очаг интриг, что только отвлекало от игры. Кроме того, папа через своего сына Кирилла регулярно отправлял подсказки Гарастасу на скамейку запасных, что, видимо, не очень нравилось новому тренеру. Пресса также сообщала, что массовое присутствие американских и европейских скаутов могло повлиять на игру игроков, которые, возможно, были больше заинтересованы в том, чтобы выделиться индивидуально с целью получения выгодного контракта. В спортивном плане можно отметить травму одного из ключевых игроков команды Римаса Куртинайтиса, который после матча с Испанией больше не играл. Перед предполагаемым финалом против Югославии предстояло сыграть с Грецией, которая, как ни крути, все же была действующим чемпионом. Матч начался как наглядный пример того, что может сделать гордость и мотивация против превосходящего физически, но апатичного соперника. Советские игроки вышли на игру с мыслью о победе, еще находясь в автобусе, а греки стремились отомстить за слова Гомельского после финала Евробаскета 87-го о том, что Греция никогда не обыграет их на нейтральной площадке. Благодаря быстрым переходам и коротким атакам, которые использовали пассивность защиты команды Горастаса, греки с самого начала завладели инициативой и стали добиваться успеха. 11-4, Активный фас Сулас нагрузил Сабони со двумя фолами всего за шесть минут. Дальние броски советских внешних игроков не были удачными, а защита была слабой, что раз за разом давало возможность Галису забрасывать легкие мечи. Трехочковый и дополнительный от греческого бога начали вызывать беспокойство. 10-23 Семь подряд очков Тихоненко пришли на помощь, И постепенно игра стала более сбалансированной. В перерыве счет стал равным 44-45, хотя Галис набрал уже 22 очка. СССР уверенно вышел во второй половине, а греки держались изо всех сил, чтобы не допустить перелома в игре 62-55. Хотя раннее удаление Марчулениса за фол на восьмой минуте стало серьезной проблемой. Галис решил, что хочет еще раз сыграть в финале Евробаскета, надев свой счастливый костюм, если он вообще его снимал. И набрав почти подряд 15 очков, вновь вывел свою команду вперед, 74-73, 16 минута. Советские игроки не смогли уйти в отрыв и играли в русскую или греческую рулетку, чтобы сравнять счет. Семьдесят восемь, 19 восемь, минута. Сокку пришлось наблюдать за игрой со скамейки запасных, так как в него попали монетой, и он получил травму головы. В разгар череды ошибок обеих команд, находившихся в нервном состоянии, бросок Волкова с отскока принес его команде преимущество. Трехочковый Крестодулу перевернул счет в пользу греков. 81-80. Но до конца встречи оставалась еще почти минута. Однако счет на табло не изменился. фол Хомичуса в атаке, промах Галиса и передача ветры, которая оставила окончательный счет. 80-81. Греция вновь стала заклятым врагом советской команды, а Галис, проведший один из лучших матчей в своей карьере, 45 очков, был самой настоящей медузой горгоной, наводящий ужас на защиту соперников. В составе сборной СССР лучшим был Тихоненко, 22 очка, а помогал ему лишь Сабонис, 19. Все повторилось, и на этот раз СССР снова уступил Греции. Марчуленис. Мы были слишком уверены в себе. Мы думали, что мы уже чемпионы и были больше сосредоточены на деньгах. Мы стали более эгоистичны. Мы проиграли Греции, потому что мысленно отвлеклись на предложение, деньги. Хомичус. Галис нас просто разгромил. Сок. Не стоит винить судей в поражении. Мы просто не были хорошо подготовлены. Ветра. Это был мой первый официальный турнир. Но предыдущим летом парни выиграли медаль в Сеуле. Границы СССР начали постепенно открываться, и появилась возможность подписать контракты за рубежом. У игроков еще не прошла эйфория после 1988 года. Было ощущение, что единственный матч, о котором стоит переживать, это финал с Югославией. Остальные мы легко выиграем. Но потом мы проиграли Греции. Параллельно с этим вокруг нас неоднократно крутился Донни Нельсон, который хотел подписать Марчу Лениса в Вориорс. Потом у Волкова тоже что-то было с Атлантой. У игроков было много других забот помимо баскетбола. Но то, что они играли без мотивации, я бы так не сказал. Матч за бронзовые медали с Италией едва ли имел какую-то яркую историю. К большому перерыву победа уже виднелась на горизонте – 45-31. И на этот раз СССР не стал сбавлять обороты, как это было в матче первого тура. Исход матча был предрешен еще задолго до финала. А каждый игрок смог провести на поле практически равное количество минут. Несмотря на такую оглушительную победу – 104-76. Она не принесла советским игрокам ни малейшей радости. Как и в остальных матчах турнира, лучшим игроком своей команды стал Марчуленис, 23 очка, а в итальянской сборной выделился Вальтер Манифика Хомичус: Мы проиграли ту игру против Греции, что стало большим разочарованием для нас всех. Да, по крайней мере, мы заняли третье место. Но для того состава команды это был отнюдь не лучший результат. Югославы играли как по сценарию и выиграли финал, продемонстрировав феерическую игру, о которой сразу же написали СМИ. Европа словно поддалась некой магии и пала перед универсальностью, которой обладали Югославы. Их считали одной из лучших команд в истории континента. К умению грамотно атаковать прибавилась и отличная командная защита, благодаря которой все усилия Галлиса были сведены на нет. В отличие от советских игроков, которые были практически бессильны, когда звездный игрок Греции забрасывал мяч за мячом, Ивкович нашел способ, чтобы минимизировать урон от его бомбардирского мастерства. Петрович, признанный игроком турнира, проявил себя на высочайшем уровне и добился этого без необходимости привлекать к себе лишнее внимание возможно из-за слишком яркого контраста с командами которые в теории должны были быть их соперниками критика игры советского союза была единодушной и беспощадной небрежное отношение к соревнованиям равнодушие вялость коллективный упаднический настрой Макси Баскет подвел итог соревнований эпитафией. СССР имел примерно такую же мотивацию, как и человек, приговоренный к смерти. Только Марчуленис выполнил свою звездную роль на отлично, а Волков лишь иногда проявлял свой талант. Сабонис, в этот раз медлительный и немотивированный, не смог добиться успеха, несмотря на приличные показатели игры. По сути, ни один советский игрок не попал в пятерку лучших – Петрович, Галис, Пасполь, Островский и Раджа. Менее чем через год после победы в Сеуле казалось, что СССР очень далек от Югославии. Это признает Игорастос. «Нет, я не думаю, что у нас были бы шансы в матче против Югославии, если бы мы вышли в финал. Это была очень сильная команда». В те времена они были сильнее нас.